Глава 33. клятвы мести. Вскочив в седло и покинув участок, я помчался через мокрый от дождя и окутанный испарениями болот лес. Путь мой лежал вверх по речке, к жилищу Фрэнка Уингроуа, которого я в такую погоду рассчитывал застать дома. К молодому охотнику меня влекла надежда получить какой-нибудь совет и дружескую помощь. Правда, он сам страдал так же, как я, и был так же не в силах помочь своему горю. Но, по крайней мере, я мог рассчитывать на его сочувствие. Соболезнование друга всегда смягчает, если и не излечивает печаль. А мне так нужно было излить кому-нибудь душу и поведать свои сокровенные чувства. Молодой охотник был вполне подходящим для этого человеком. Не так давно я был поверенным его сердечных тайн. Но мне тогда и в голову не приходило, что я так скоро обращусь к нему с тем же. Судьба мне благоприятствовала. Я застал у Ингрова дома. Мой приезд не вывел его из обычного теперь для него состояния уныния, причина которого была мне известна. Однако, боясь показаться негостеприимным, он изо всех сил старался скрыть свое угнетенное настроение. Было что-то удивительно трогательное в этой борьбе долга вежливости, с исполненным тоски сердцем. Я почувствовал, что без колебаний могу открыть свою душу этому человеку, подоленье курткой которого билось поистине благородное сердце. Начав с того часа, когда мы виделись с ним в последний раз, я поведал ему всю историю моей любви. Рассказ мой, особенно о первой встрече с Лиллиан и об убийстве Пумы, сильно заинтересовал у Ингрова, и не только как охотника. Он пробудил в нем воспоминания о подобном же происшествии, благодаря которому он завоевал любовь Мэриэн. Волнение моего собеседника достигло предела. В тот момент, когда я, рассказывая о дуэли, упомянул о приезде незнакомца, не успел я даже в нескольких словах описать его наружность, как молодой охотник вскочил с места с криком «Джошуа Стеббинс!» «Да, это был он. Теперь я это знаю». Сказал я и продолжал мое повествование, но скоро заметил, что Уинн Гроув слушает меня как-то рассеянно. Он нервный и порывисто шагал по хижине, то и дело поглядывая на ружье, висевшее над очагом, и глаза его гневно сверкали. Похоже было, что он что-то замышляет. Когда я дошел до завершения дуэли моего отъезда из Сомп-Вилла, Уинн Гроув снова прервал меня, но не словами, а действием, причем действием весьма многозначительным. Охотник вдруг быстро снял ружье и, повернув прикладом вниз, начал его заряжать. Потому что это делалось так поспешно и в такое время, мне стало ясно намерение у Ингрова. Не для белки или молодого оленя, не для еноты или медведя, и даже не для пантеры, готовил он этот заряд. «Куда вы?» — спросил я, когда он взял шапку и надел через плечо сумку с пулями. И пороховой рог. «Так, немного пройтись вниз по реке. Простите, что оставляю вас одного, но я сейчас вернусь. Если захотите поесть, вот тут кусок холодной оленины, и вон в той бутылке тоже кое-что для вас найдется. Через час я вернусь. То есть, наверное, вернусь». В последних словах мне послышалось. Какая-то нерешительность. «Нельзя ли мне вас сопровождать?» Спросил я. Погода прояснилась и, пожалуй, приятнее проехаться, чем сидеть здесь одному. Или, может быть, у вас секретное дело? Секретов никаких нет. Да не хотелось бы вас впутывать. У вас и своих забот довольно. Можно вас спросить, по какому делу вы идете? Конечно. Собираюсь убить Джошуа Стеббинса. «Что — Что? — воскликнул я, прожженной холодной решимостью, с которой было высказано это намерение. — Убить Стеббинса? «Да. Или я его, или он меня. Я поклялся это сделать и сделаю. У нас с ним старые счёты, более давние, чем те, о которых вы знаете. Я уже много раз собирался с ним драться, но подлец старается не попадаться мне на глаза. Но теперь он уж больше не отвертится, если эта гадюка опять появилась в наших краях. «Его здесь нет». «Как нет?» — воскликнул с досадой охотник. Вы что, шутите? Вы же сами видели его позавчера. Да, но у меня есть основания думать, что он уже уехал. Почему вы так думаете? Вы уверены? Именно эта уверенность и заставила меня так поспешно приехать к вам. Я подробно рассказал Уингроу об утренних событиях, о разговоре с индианкой, о ее сбывшихся предсказаниях. Я писал о пустевшее жилище скватера и, наконец, прочел ему письмо, «Лилиэн». Он слушал внимательно, хотя, видимо, досадовал на задержку. «Бедная малютка Лилиэн», — вздохнул он, когда я кончил читать. «Значит, и ее он увез так же, как шесть месяцев назад увез Мэриэн». «Впрочем, нет». И в голосе его послышалось страдание. «Нет. Тогда было совсем другое дело». Мэриэн ведь добровольно уехала с ним. «Почему вы так думаете?» — спросил я, пытаясь его утешить. «Не только думаю, но уверен. Мне сказала об этом Сувани». «Это ровно ничего не значит. Она могла все выдумать из ревности и злобы. А на самом деле, может быть, как раз наоборот. Мэриэн заставили выйти замуж за этого человека. Вполне возможно, что она сделала это под влиянием отца который, кажется, побаивается мормона. «Спасибо!» — воскликнул охотник, крепко пожимая мне руку. «Это первое слово утешения после ухода Мэриэн. Я сам думаю, что Холт боится Стеббинса. Наверное, эта подколодная змея что-то про него знает. Сказать по правде я все удивлялся, что Мэриэн так приняла к сердцу какой-то случайный поцелуй». «Да не подставь мне эта индианка губы, разве стал бы я ее целовать?» «Боже милостивый, чего бы я не дал, чтобы знать, что сказанное вами правда?» «Я в этом не сомневаюсь. Я видел вашего соперника и считаю совершенно неправдоподобным, чтобы она добровольно предпочла его вам. Спасибо. Она теперь замужем и уехала, но если бы я знал, что ее принудили силой, Я бы давно сделал то, что собираюсь делать сейчас. Что же именно? Я последую за ним на край света, выслежу его и найду всюду, где бы он не вздумал спрятаться, хотя бы на дне шахты в Калифорнии. Богом клянусь, он кровью заплатит мне и за старые, и за новые обиды. Или нога моя никогда больше не ступит на землю Теннесси. Так вы твердо решили найти его? Твердо. Тогда говорить больше не о чем. Наши дороги сходятся.